Глава третья. Металлическое эхо капающей воды неприятно резало слух, заставляя все нервные клетки возмущенно вибрировать, откуда издалека донеслись шаркающие шаги, наждачкой прошедшие по перепонкам. Не было сил открыть глаза, веки словно срослись воедино. А вода все капала и капала и капала. Я сжала зубы и застонал от невозможности прекратить эту пытку. Кто-то милостливо подставил... Под капли чашку металлический звук стих, разливая по телу волну облегчения. Длилось оно недолго, и уже через пару бесшумных секунд мучительная экзекуция продолжилась, сменив тональность. Мне живо представилась чашка, наполовину наполненная прозрачной влагой, и сразу нестерпимо захотелось пить. Казалось, что сухость сковала не только мой рот, но даже в горле. Все настолько высохло, что воздух, попадавший туда, застревал, не доходя до легких. Капающая сухая реальность, став светлее, все же прорвала вязко небытие тяжелого сна. Я разлепила веки и сквозь щелочки увидела окно в потолке. Его закрывали жалюзи, и свет лился теплыми полволосами. Я провела сухим языком по покрытым корочкой губам. Пить. Голос отразился в металлических стен. Я чи повернула голову на бок и прикрыла глаза от боли, потревоженной этим движением. Затылок... Налился тяжестью, а желудок судорожно сжался. Я скрючилась в спазме, но наружу ничего не вышло, оставив лишь привкус горечи во рту. Незнакомое место. Металлические поверхности. Пол согревал теплом. Я рвано перевела взгляд, пытаясь понять, где нахожусь. Сбоку на стене висела раковина, из крана которой капала вода. Стало невыносимо больно смотреть, и пришлось снова прикрыть глаза. Где я и что произошло? События проступали неясными тенями. Память не торопилась показать все, Открывались странные, несвязанные, казалось бы, факты. Лицо Савелия. Я делюсь с вами секретной информацией, Эрика. Рокотов, что изменилось? Роман. Нет никакого существа, есть люди. Люди. Люди. Какие люди? Ищите. Ищите. Эхо от воспоминания визги серой женщины пульсировал в ушах, разгоняя память. Картинки замельтешили, побежали, сменяясь все быстрее, я вспомнила. А вспомнила, распахнула глаза и дернулась подняться. Руки оказались скованы. Металлические дуги наручников крепились прямо к решетке в полу. Подергала и поняла, что это бесполезно. А вот ноги были свободны, я завозилась основательнее. Голова снова отозвалась глухой болью, разлившейся и запульсировавшей в висках. Я явно чем-то надышалась, потому что в носу до сих пор сохранился едкий запах. Исковано не выбраться. Разум затопила красная волна паники, сливаясь с приступом дурноты. Перед глазами заплясали черные точки. Давненько такого не было. Пару раз глубоко вдохнул, успокаиваясь, и зло усмехнулась. Организм только-только, вроде бы отошедший от яда медсестры, вновь боролся с этой заразой. Что же все по кругу-то? Не дергайся, и тебе станет легче. Женский резкий голос из темноты выдал возраст говорившей. Она не привыкла кричать, это было понятно потому, как напряглись связки. Да и последовавший за криком «кашель» подтвердил мою догадку. Ноги вновь зашаркали по металлическому полу. Женщина чем-то заскрипела, и на меня сверху неожиданно полился поток воды. Я вдохнула влагу вместе с воздухом и тоже закашлялась. Пытаясь отвернуться от горячих капель... И вдохнуть я отфыркивалась, силилась вырваться из своих оков, елозила ногами, но все было бесполезно. Наконец моя мучительница закрыла кран и прошаркала обратно. «Надеюсь, ты напилась?» Я в последний раз фыркнула и тяжело дыша зло посмотрела в темный угол, из которого доносился голос. «Ты глазами не сверкай, не таких приручала. Я ж по-хорошему. Пить просила, получи». Я молчала, пережевывая ее слова и уговаривая боль, вновь принявшуюся пульсировать от бессильного гнева. «Знаю, что спросить хочешь, и даже расскажу. Освободить не могу, сразу предупреждаю. Знаю, на что ты способна, потому и руки скованы. Но и убивать не собираюсь», — она хмыкнула с издевкой. Я вслушивалась в ее шаги и провожала собеседницу слепым взглядом в той темноте, в которой она была, ориентируясь на звук. По голосу ей было за шестьдесят. По шагам за семьдесят. Кто кого? Судя по тому, что меня вырубили на мертвом уровне перешейка, там я и находилась. Я внутренне усмехнулась. Мертвые уровни оказались слишком оживленными. Вряд ли старуха живет здесь одна. Зачем я им? У меня не было ни одного варианта. Зато было уйма предположений, что сейчас происходит там, у Савелия. Я не вернулась. Маршал, если он оклемался а дозу я ему вкатил несмертельную, то, может, уже добрался. Хотя нет. Сколько я была в отключке? Два часа, — неожиданно подсказала старуха. Я попыталась скрыть удивление. Можешь не стараться. Я знаю, о чем ты думаешь. Слышу. Или лучше сказать, вижу. И мне шестьдесят семь. А маршала забрала змея Тинтира. Так что савушке придется как-то обойтись без главы СБ. — Кто о. вы? «Не то ты хотела спросить...» Я сжала губы. Ее фамильярность резала слух, хотя обычно мне легко переходить с «вы» на «ты». «Зачем я вам?» «То-то же. Хочу, чтобы ты знала и не пыталась врать. Бесполезно. Мне бесполезно». Старуха зашаркала, и я поняла, что она приблизилась, но из тени не вышла, оставшись неясным контуром в ней. «Меня зовут Полина Александровна Головина». Когда-то так звали. Теперь уж много лет просто Полина. Ты здесь, потому что мне нужен козырь в разговоре с Верховным. И здесь Полина. Я усмехнулась про себя. Везет же мне. С Оракулом? Вы собираетесь торговаться с Оракулом? Старуха заскрипела, и я поняла, что она смеется. С Оракулом? Нет, я собираюсь торговаться с Вальдемаром. Ракул тут ни при чем. Я не понимала, кто такой Вальдемар. «Тот, кого называют оракулом, но который им не является ни по сути, ни по положению. Захватчик!» Слова говорившая выплевывала. Я устала держать голову, в надежде увидеть собеседницу и легла лихорадочно, сводя воедино все, что знаю. «Значит, все же есть оракул и есть главный, то есть верховный, как и думал Савелий. И верховного зовут Вальдемар. Странное имя. Здесь вообще странные намешанные имена». «А как ты хотела?» Когда драпали с земли, к станции ехали со всех континентов, людям нужно было спастись... Откуда вы знаете? От Оракула. А теперь я хочу знать, зачем ты ему нужна. Зачем ему странная шагающая, не владеющая даже своим даром, страшащаяся остаться здесь, на этой станции, до конца своих дней? Я вновь подняла голову и уставила в темноту. Она знала обо мне. Знала не потому, что прочитала мои мысли, ведь я не думала об этом ровно до того момента, Как она это произнесла? Кто она? Кто эта женщина, знающая обо мне больше, чем кто-либо в этом мире? «Вы идите на свет». «Зачем?» «Хочу посмотреть на вас. Ты не увидишь ничего нового для себя. Как и все, кто смотрит на тебя, не видят твоей сути, скрытой под кожей, скрытой под браслетом на твоей руке. Так и ты не увидишь ничего, лишь обычную старуху, под кожей которой тоже кое-что скрыто. Кто вы?» Старуха молчала, и я вновь услышала назойливые капли воды. Они как шаги приближающегося кошмара. Кап. Кап. Кап. Странное и страшное ожидание. Кожа моя покрылась мурашками, несмотря на теплую металлическую поверхность пола. Я лежал, но мне казалось, что я стою на пороге чего-то, что не позволит мне больше существовать, как прежде. Одно ее слово, и весь мой мир разрушится. Или обретет смысл. Я страшилась и жаждала этого настолько, что хотелось кричать. А оно приближалось, неотвратимое, зовущее, разрушительное, капельными шагами. «Кто вы?» — закричала я, но вышел лишь сиплый шепот. Шаги заглушили звук капель. Я всматривалась в темный приближающийся контур, и вот первый луч лег на старческое лицо. Сморщенная старая фигура действительно ничем не отличалась от любой другой старушечей. Лицо, испещеренной морщинами. «Нет, так не выглядит в шестьдесят семь. Так выглядит в девяносто». Но рот ее не был провалена, а седина лишь серебрила черные волосы, зачесанные назад и с в косо. Глаза скрывались за темными очками. Старуха потянулась сухой сморщенной рукой и медленно сняла очки. Я засучила ногами, пытаясь отползти. Ее глаза, ее прожигающие глаза, они не были глазами человека». В глазницах старухи копошили светящиеся манипулы. Точно такие же, как у меня под кожей, под браслетом. Они беспокойно терлись друг от друга, ежесекундно меняя положение, будто разглядывая шарашенную меня. Рот старухи растянулся в усмешке. Здравствуй, сестренка. Казалось, я забыла, как дышать. Реальность припечатала меня к полу, распластав и приколов, как бабочку. На панно натуралиста. Она была настоящей. Такое же существо, как и я. Такая же, но реальная. «Кто вы?» В который раз спросил я. «Любопытно, я знаю. И я расскажу тебе обо всем. Только давай для начала ты пообещаешь не вести себя тихо, не пользоваться своим преимуществом и не калечить моих ребят». «Ребят? Вы не одна такая?» «Нет», — засмеялась она. «Такая одна. Но это не значит, что остальные мне важны». «Если ты доверишься мне, мы сможем быть полезными друг другу». «Ага, полезными. Я буду обладать информацией, а она под подаст меня этому Вальдемару на блюде». Старуха усмехнулась. «Но ты же все равно собиралась к так какая разница, как ты к нему попадешь?» Я чертыхнулась. Было непривычно от того, что мысли твои вовсе не секрет для собеседника. «Я не собиралась попадать к нему, как дичь на ужин». «Мы что-нибудь придумаем, об этом не переживай. Поверь, то, о чем я тебе расскажу, стоит гораздо большего». Выбора все равно не было, и я кивнул в знак согласия. Старуха улыбнулась мне, сделала какой-то жест рукой, и из темноты показалась тощая мальчишеская фигура и довольно добротной одежде. Пацан присел и, недоверчиво косясь на меня, принялся отстегивать наручники. Сначала один, потом второй. Я села, а мой освободитель отбежал на безопасное расстояние, воспользовавшись тем, что я прикрыла глаза, борясь с дурнотой. можешь идти, Мансур. Принеси гости воды и белье в комнату. Ту, что рядом с моей. Думаю, она задержится у нас на некоторое время. Подождем подходящего момента. Поднявшись, я согнулась, уперевшись руками в колени, и какое-то время приходила в себя. После подошла к раковине и прополоскала рот, и даже нос, избавляясь от мерзкого запаха, преследовавшего меня все это время. Насколько здешнюю воду можно было пить, я не знал и не стал рисковать. «Да нет, вроде никаких примесей. Можно пить», — подслушала моя мысль старуха. «Можешь подождать немного, тебе принесут воды». Лампа замигала, норовясь погаснуть, но после выровнялась и вновь залила светом клочок помещения. «Так кто вы?» «Давай сразу на «ты». Можешь звать меня Полина, как и все». — И я здесь главное. — Здесь? — На трех мертвых уровнях. — кивнула она и махнула рукой в сторону двери. — Пойдем. Убедишься, что мы не так мертвы, как считает Вальдемар. Да и Сава тоже. Я прошла мимо нее, до последнего всматриваясь закрытые темными линиями глаза. Извилистый коридор точь-точь повторял идентичный жилой уровень, уже виденный мной. Мы находились в санблоке. Разницей было лишь то, что для входа в него не требовалось подтверждения отпечатком. Дверь легко открывалась, и мы без проблем попали в жилую зону. Та лачуга, в которой мы с Рокотовым пережидали сутки, не шла ни в какое сравнение с добротными комнатками, на которые разделялись здешние кварталы. Плотные пластиковые перегородки и настоящие двери создавали впечатление надежного жилья среднего уровня. Да, не такие хоромы, как у Савелия, но и не нищие коморки. Я посмотрела на идущую рядом Полину. Та догнала меня и, как только позволила, ширина коридора поравнялась со мной. «Вы же вроде как погибли. Мне сказали, что эти уровни выкосила эпидемия. Что же, все это ложь? Ну почему же? Правда. Они знают и верят в правду. Ту правду, в которую решили верить». Настроение моей собеседницы перетекло из насмешливого в язвительное. Я усмирила свои мысли, сосредоточившись на разговоре. Так эпидемия была... Была, и даже такая страшная, как они и рассказывают. Хонка вообще страшная болезнь, а без вакцины, без лекарств превратилась в смертельную волну. Люди умирали десятками. После того, как Вальдемар понял, что ему не удастся остановить это, он приказал заварить двери. Тех, кто пытался прорваться, попросту расстреливали в упор, телами перегораживая выход. Старуха замолчала, я представила весь кошмар, описываемый ею. Потом наступила тишина. Оставшись... В живых расползлись по своим комнатам, и несколько часов мертвые уровни стали такими безмолвными, что можно было и правда поверить в название. Однако люди страшные существа. Вы пытались прорваться, пытались. Вольдемар забыл, что здесь жили не только научные работники его секретных лабораторий, да они тоже, но лишь малая часть. Основная же часть технари, те, кто с инструментами на ты. На втором уровне удалось вырезать проход. Но и этих несчастных встретили огнем. Погибло много людей. И по эту, и по ту сторону. Но Вольдемару удалось держать прорыв, и мы снова оказались в изоляции. Мы подошли к огромному отверстию в полу, к неровному краю которого была прикреплена лестница. Нормальная такая широкая лестница с металлическими ступеньками и поручнями. Мы вынуждены были как-то объединить уровни в обход основной лестницы. На тот момент это было единственным способом, а потом просто не стали переделывать. Знаешь такую истину, если работает, не улучшай. Вот мы и оставили. Хоть с тех пор могли ходить и другими путями. Эти лестницы как символ того, что случилось, и как дань памяти тем, кто сложил свои жизни во имя жизни других. Но ты сказала, что болезни нельзя было избежать. Я так сказала? Не припомню, но ты права. Полина спускалась впереди, и звук ее голоса отдавался эхом от металла. Когда большая часть взрослых слегла, оказалось, что болезнь обошла стороной детей и подростков. Те, кому было пятнадцать, болели, но без серьезных последствий. Старше же никто не выжил. Никто, кроме меня. Я-то знала, в чем причина моего иммунитета. Дети нет. Поэтому считали меня святой. Забрав к себе поначалу соседских ребят, я вскоре поняла, что так не пойдет. И пришлось взять все в свои руки. Мы с детьми выделили санблок на нижнем уровне и устроили там мертвецкую. Трупы сносили со всех трех уровней. К тому моменту были уже собраны все запасы еды. Воду нам не перекрыли, и можно было худо-бедно протянуть еще с месяц. Но я не сдалась. Не для этого я получила этот дар. Не для того чтобы отсиживаться и доживать последние дни. «Твою ж мать!» — не сдержалась я. Мы вошли в комнату, на стене которой висели десятки экранов. Пару картинок я узнала. Уровень службы безопасности. Тот, где держали Рокотова. Потом общий коридор, где мы встретились с тем парнем, Итоном. Общая комната у Савелия. Отстойник, одна из комнат. И лестница. С лестницы было много экранов. Остальные были мне незнакомы. Но их были десятки. В комнате сидело несколько молодых людей. Они следили за экранами и временами что-то записывали. Полина, молодой мужчина, вдруг резко снял наушники и, указывая на экран, стревожно посмотрел на старуху. «Кажется, началось». Мы все посмотрели туда. Фигуры в серой форме мелькали на всех экранах. В руках у них было какое-то оружие, на головах шлемы. Это явно не было легкой прогулкой. Я впил взглядом в экран с апартаментами Савелия. Было видно, как старик отреагировал на стук, спеша к двери, но в следующий момент она распахнулась. Роман едва успел оттащить отца, чтобы того не снесло. Обоих мужчин моментально разъединили, я даже глазом не успела моргнуть, как на их руках застегнулись электронные наручники. «Кажется, план Савы провалился», — прокомментировала Полина. «Мальчики, трубите сбор совета». Она обернулась ко мне. Но я не отрывала взгляда от крана, хотя внутри уже поселилось предчувствие чего-то нехорошего. Я все ждала, когда в поле зрения камер появится Рокотов, но его все не было. Даже когда фигуры в сером, обыскав помещение, вышли за дверь. «Эрика, тебе пора», — сказала Полина. «Тебя проводят до комнаты. События, к сожалению, закрутились быстрее, чем я ожидала, но мы с тобой обязательно еще поговорим. А пока отдыхай. Есть хочешь?» Я покачала головой лихорадочно соображая, куда мог деться Ник. «Что происходит?» «Маршал забрали, и я надеюсь, это всего лишь логичное продолжение событий. Нужно было только просмотреть его память за последние двадцать четыре часа и понять, как вы там напланировали. Вальдемар вовсе не дурак». Я еще раз посмотрел на экраны. «Ничего. Ника нигде не было. Колдер, проводи ее и возвращайся». Молодой человек, сидевший слева, Поднялся и коротко кивнул. Я взглянул ему в глаза. Совсем еще зеленый, лет 17. Неудивительно, что Полина использовал его в качестве гонца. А имя кольнуло узнаванием. Надо же, и здесь Колдер. Правда, разница между ними была колоссальная. Этот парнишка совсем не походил на древнего, дышащего на старика, копавшегося в моем браслете трясущимися руками и развлекающего меня смешными байками во время очередной настройки.